логичным. Сценарий был немедленно доставлен министру, а еще через несколько дней произошла вторая встреча. Алексей Владимирович сказал, что сценарий ему показался плохим, в первую очередь в воспитательном смысле, ведь после выхода подобной картины советские граждане примутся угонять автомобили. в индуи тащить дурные инстинкты, поэтому он не только не станет звонить Союзгосцирк освобождать николи на гастроли, но и вообще остановит производство нашей ленты под предлогом того, что картина осталась без исполнителя главной роли. Кинокомитет картину законсервировал. Консервация это такая своеобразная форма, когда производство фильма временно останавливают Но мы понимали, что нас судя по всему, закрыли навсегда. Тогда и брагинский, и я очень расстроились. Зато потом мы благодарили судьбу, что случилось именно так. Если бы синий не закрыли, мы бы никогда не додумались писать прозу. А тогда нам стало жаль потерять сюжет, и один из нас сказал: Вот попробует ли нам написать о декочке не повесть?» И другой начал: "Читатели любят детективный роман. «Приятно читать книгу, заранее зная, чем она кончится, и вообще не чувствовать себя умнее автор". Четыре месяца мы потратили на то, чтобы по готовому сценарию где были разработаны все коллизии и характеры персонажей написать прозаическое произведение Мы поняли, что проза нуждается в тщательной работе со словом, а юмористическая проза особенно трудна, потому что не терпит словесных оборотов, выражений и описаний, которые находятся вне канонического жанра. Любая авторская ремарка, изображение пейзажа или обрисовка внешности героя, прослеживание действий требует женеруа интонации, специфического подбора и сочетания слов, особой концентрации мыслей, максимальной спрессованности фразы, чтобы в результате вызвать у читателя смех или по крайней мере улыбку. Это очень тяжело. В комедийном киносценарии или пьесе юмористическая нагрузка помимо сюжета и характера внесет главным образом диалог. ремарки же подчас пишется не то, чтобы небрежно, но во всяком случае весьма упрощенно. И вошел, вошёл, охнула, Синан в отчаянии присел на стул. И это можно понять, ведь ремарки не произносятся артистами, а играются. В прозе каждое слово читается. Там нет подсобных или вспомогательных фраз. такие, к сожалению, часто встречаются в кинематографической и театральной драматургии. В своих сценариях и пьесах мы с Брогинским пытались сделать смешную и описательную часть, а не одни лишь диалоги. Мы надеялись, может быть, тщетно, что наши сочинения для кино и театра будут не только играться артистами, но и читаться публикой. В всяком случае мы считали, что пьеса и киносценарий — полноценный вид литературы, не требующий никаких скидок, и автор, пишущий для кино или для театра, обязан относиться к слову с такой же тщательностью и ответственностью, как и прозаик. Короче говоря, несмотря ни на что, повесть, «Берегись автомобиля» была написана, и "Журнал Молодая гвардия", принял ее к публикации. Нас это очень обрадовало. На главным достижением для нас с Брагинским было вот что: Во время работы мы сообразили, что каждый из нас дополняет другого, и постановили: "Нам надо писать вместе". С тех пор мы кое-что сочинили. бы написали больше, на каждый раз препятствием являлась моя режиссерская профессия. Ведь когда я уходил на постановку фильма, целый год выпадал из нашей писательской биографии. С самого начала работы наш авторский коллектив, как и всякая уважающая себя организация, принял устав